Глава 55 В Мурманск Андрей Юрьевич и Наталья Владимировна приехали поздно. Полярные ночи встречали их, обнимая парным молоком. Этакий рассвет новой жизни. С розовым отливом у горизонта, манящими надеждами на будущую совместную жизнь. Жаль, что люди по молодости расстаются, всю жизнь ищут похожих на первую любовь. женятся не на тех и только в конце жизни встречаются вновь потеряв столько времени приходится дорожить каждой минутой не тратить даже секунду на ссоры и ругань постоянно быть вместе если бы в молодости человек вместо глупости обладал мудростью не было бы столько расставаний на земле лена сказала чтобы взяли ключ от детдомовской квартиры у ее соседки она позвонила ей Решили остановиться там, по дороге заехали в ленту, купили продуктов, Наталья Владимировна приготовила вкусный ужин, романтика давних дней вместе с вином убрали недостающие годы и неловкость. Бывшие влюбленные не видели себя в том возрасте, в котором находятся. Они были молоды, как двадцать лет назад. Смеялись, говорили одновременно, понимая друг друга. Хотели рассказать все о себе. заполнив недостающие пазлы в своем счастье. О чем мечтали, о чем думали, о чем вспоминали. Договорились до того, что признались друг другу в любви, потому что всю жизнь прокручивали в голове нестертую пленку памяти своей молодости, любви и будущей встречи. Зачем так глупо расстались? Зачем так странно встретились? Для чего это нужно? Почему Сашенька росла с чужим отцом, Она жила со свекровью ведьмой. Он с женой, которую не любил. Целыми днями пропадал на работе, чтобы не видеть. Единственная одушина – сын максим Разбегаются люди, жизни преподносят сюрпризы, тайны. За ложь нужно платить. Больно осознавать, что Максим и Саша – родные брат и сестра. Каково им узнать это? Хуже преступников изуродовали свои жизни, жизни детей. Не хотелось про это думать сейчас, хотелось все забыть и вновь стать счастливыми. Я всегда любил тебя, хотел жениться, но грехи молодости все разрушили. Я действительно не знал, что у меня есть сын. Она приехала, поставила перед фактом. Не знаю, как получилось, что женился на сестре Лидии Михайловны. Выпили в гостях дураки малолетние. Проснулся, она рядом. В общем, все банально. хотел тебе рассказать, но мать опередила. Ты меня бросила, уехала. Я долго тебя искал. Потом узнал, что ты замуж вышла, родила. Пришлось и мне жениться. А я назло тебе замуж вышла. Сказала Кадочникову правду, что беременная от другого. Он обещал не упрекать, от позора меня спасти. Деревня все же. Он любил меня по-своему. Почему ты не сказала мне о ребенке? Я хотела, но мама твоя сказала, что ты женат. Я поэтому уехала. Надо же, даже когда умирала, не рассказала. Очень больно, что сами себя счастья лишили. Не поговорили, разбежались. Не нужно никого слушать, только сердце. Любовь не любит предательства. Точно. Она мстит за это. Все проблемы от этого. Пропажа дочери, внука, скорби, болезни. «Девочка моя, Сашенька, прости меня за все, пожалуйста, только найдись. С чего завтра начнем поиски?» Максиму звонил? «Да, телефон не отвечает. Он на меня обиделся, когда последний раз приезжал. Я видел, Максим хотел что-то сказать, но все дела, дела. В приоритете всегда должны быть на первом месте дети, потом работа, друзья. Когда дети маленькие, они хотят общаться». Когда вырастают, мы хотим с ними поговорить, но им уже не интересны. Они платят нам той же монетой. У них работа, друзья, отдых. Для нас времени нет. Раздался телефонный звонок. Наталья Владимировна увидела на дисплее Леночка. Схватила телефон, нажала на вызов, быстро произнесла. Что случилось? Нашли? Нет, мама Наташа. Хочу дать номер телефона директора детского дома. Галина Алексеевны. У нее связи в городе, она всех знает, поможет вам найти Сашу. Спасибо, Леночка. Диктуй адрес, записываю. На следующий день Андрей Юрьевич с интересом рассматривал волнистые сопки, корявые северные березки и детский дом из красного кирпича. Он всегда переживал о детях, которые воспитываются в таких домах. Леночку не знал, но понял из рассказа Натальи Владимировны, что это очень светлый, добрый человечек. Она мне как дочь. С первого курса со мной живет. Лучшая подруга Сашеньки. Так и называет меня. Мама Наташа. Мы с ней на одной волне. Надо же, таких красавиц родители бросают. Хотела заменить ей мать. Они с Сашей как родные сестры дружат. «Давай удочерим», предложил Андрей Юрьевич. «Давай. Не поздно уже». «Двадцать лет девочки Директрису детского дома Галину Алексеевну нашли быстро. Она ждала их в кабинете, предупредила охранников, чтобы пропустили. Сказала от Леночки Щегловой. Все знали Леночку, уважали ее. Директриса любила больше всех. Часто забирала домой, когда видела, что та сидит у окна, плачет. Жилой район с девятиэтажками окружал детский дом – Расстояние было небольшим, виднелись светящиеся окна, занавески, мебель и людские тени семейств с папами, мамами, детьми. От этого становилось еще тоскливее брошенным и ненужным детдомовцам. Единственное развлечение – окна напротив. У кого-то в окне было много света, у кого-то мерцала тусклая лампочка, у кого-то красивая люстра, у кого-то одинокий торшер. Окна были разными, но за всеми окнами была жизнь обычных семей с разным достатком, разными характерами, разными проблемами. Леночка с удовольствием поменяла бы свою жизнь в детском доме на проблемы семейных ссор и бедность. Как ей этого не хватало? Человек не ценит того, что у него есть. Семья – главное счастье. Неважно, полная семья или нет – Главное, она есть. Тыл, за которым спокойно. В семье можешь быть самим собой. Тебя любят, ждут, переживают. Есть тепло, в котором уютно, потому что ты кому-то нужен. В родительский дом хочется возвращаться, чувствовать себя маленьким, беззащитным, даже когда ты взрослый. Хочется увидеть, что тебя любят, таким, какой ты есть». Мама всегда выслушает, посоветует, скажет, если тебя обидели, знаю лекарства, скажи, я потерплю во славу Божью. И все сразу пройдет, вот увидишь. Уйдут плохие мысли, проблемы, беды, злые люди. Ты понимаешь, что справишься со всеми неприятностями. У тебя все получится, потому что с тобой Бог. Советовала Наталья Владимировна Саше и Лене. Хотела защитить их, когда ее не будет. «Здравствуйте, здравствуйте, проходите!» Улыбаясь, раскрывала объятие Галина Алексеевна. «Леночка, с самого утра звонит, беспокоится!» «Не переживайте, я помогу найти пропажу, присаживайтесь!» Галина Алексеевна показала на стуле рядом со столом, уставившись в компьютер. «Посмотрите, такая фотография подойдет?» Выбрала ее из профиля Александры. Хочу отнести ее в розыск начальнику. Он из нашего детского дома, между прочим. А может быть, другую поискать? Андрей Юрьевич и Наталья Владимировна заглянули в компьютер, где на экране мелькали фотографии Александры. Вот это, думаю, будет самый удачный. Здесь крупный план. Сашу хорошо видно. Остановите кадр, пожалуйста. Андрей Юрьевич показал пальцем на экран компьютера. Галина Алексеевна... с удивлением уставилась на его руку. Сбоку на фаланге указательного пальца было родимое пятно в форме ярко выраженной грушевидной кегли темно-коричневого цвета. — У вас дети есть? — неожиданно спросила Галина Алексеевна. — Да, сын и дочь. Обоих ищем. Сын Максим, дочь Александра. «Фото Максима у меня с собой», – отрапортовал Андрей Юрьевич. Он быстро расстегнул сумку, достал фотографию Максима, протянул Галине Алексеевне. «Очень хорошо», – задумавшись, произнесла Галина Алексеевна. «Возьму эту фотографию тоже. Сейчас отсканирую. Не переживайте, найдут быстро. У них, знаете, какие оперативники шустрые, осведомители есть». Работают слажено в вмиг расскажут, где видели, где проживают. Я уже позвонила оперуполномоченному в МВД. Вас ждут, — улыбнулась Галина Алексеевна. И еще кое-что проверят.